Центр ядерных исследований Теллера. Вторник. 10 часов 13 минут. Из будки у ворот внушительного забора, ограждавшего обширную территорию центра, вышел охранник. Взглянув на документы и удостоверение агентов ФБР на имя Фокса Малдера, он махнул рукой в сторону бюро пропусков. Дана Скалли, сидевшая рядом с напарником, распрямила спину. Она чувствовала себя совсем разбитой, хотя день только начинался. Как же она устала от этих ночных перелетов, да еще через всю страну. Несколько часов в воздухе, плюс час в машине от аэропорта в Сан-Франциско. Но какой сон в самолете? Так, подремало чуть-чуть. «Почему преступления, которые нам поручают, совершаются так далеко от дома?» – посетовала она. Малдер повернулся и сочувственно улыбнулся. «Нет худа без добра, Скали. Представь, как нам завидуют те, кто не отрывается от стула в кабинете. Мы видим целый мир, а они смотрят лишь на стены родного кабинета. Так дома и стены помогают. Вот если когда-нибудь возьму отпуск, непременно проваляюсь дома на диване с книжкой. Скали выросла в семье морского офицера, и так как отца перебрасывали с базы на базу и водили с корабля на корабль, их детство, у нее было два брата и сестра, прошло в скитаниях. Скалли с уважением относилась к работе отца и никогда не жаловалась, но ей и в голову не могло тогда прийти, что, став взрослой, она выберет профессию, связанную с бесконечными разъездами. Малдер остановил машину у небольшого белого здания, стоявшего особняком от основного комплекса. Бюро пропусков, судя по незамысловатой архитектуре, построили недавно. «Как домик из детского конструктора», — подумала Скалли. Припарковав машину, Малдер потянулся на заднее сиденье за кейсом, а Скалли, опустив солнцезащитный щиток, взглянула, не нужно ли подправить косметику. Нет, все в порядке. В меру яркая помада на полных губах, чуть подведенные большие голубые глаза, только волосы немного растрепались. Вид усталый, но вполне сносный. Выйдя из машины, Малдер поправил пиджак и подтянул строгий темно-бордовый галстук. Агенты ФБР должны иметь соответствующий вид. «Хорошо бы еще чашечку кофе», — заметила Скалли, вылезая из машины. Голова раскалывается. «Раз уж мы ради этого дела пропилили 5000 километров, надо быть в форме, чтобы вникнуть в суть». Отворив стеклянную дверь, Малдер пропустил ее вперед. «Значит, фирменные варево, которым нас на борту, не отвечают твоему изысканному вкусу?» «Скажем так». История еще не знает случаев, когда отставные стюардессы зарабатывали бы себе на жизнь, продавая кофе-экспрессо собственного приготовления. Пригладив непослушные темно-русые волосы, Малдер проследовал за ней в прохладный зал, разделенный длинной перегородкой на две неравные части. Слева, за перегородкой, двери в служебные помещения, на полу ковер в коричнево-бежевых тонах, справа несколько кабинок с телевизорами и видеоплеерами. Напротив входа у окон мягкие стулья с голубой обивкой. Даже тонированные стекла не спасали от нещадного калифорнийского солнца. Ковер местами безнадежно выцвел. Около перегородки стояли рабочие в строительных комбинезонах с касками под мышкой и розовыми бланками в руках. Когда подходила очередь, у каждого проверяли документы и в обмен на розовый бланк давали временный пропуск. На стене висел плакат с перечнем предметов, которые нельзя проносить на территорию Центра ядерных исследований Теллера. Фотоаппараты, стрелковое оружие, наркотики, спиртные напитки, личные аудио- и видеомагнитофоны, телескопы. «Один к одному, как в штаб-квартире ФБР», — подумала Скалли, ознакомившись со списком. «Пойду оформлю пропуска», — сказала она, достав из кармана зеленого делового костюма записную книжку и встала в очередь за строителями в забрызганных краской комбинезонах. На их фоне всегда безупречная Скалли сразу бросалась в глаза. В конце перегородки открылось еще одно окошко, и женщина-клерк жестом пригласила Скалли подойти поближе. «Я специальный агент ФБР на Скалли», — объяснила она, протягивая удостоверение. «Мой напарник Фокс Малдер. Нам нужно поговорить с...» Она заглянула в книжку. «С представителем Министерства энергетики мисс Розабет Каррера. Она ждет нас». Поправив очки в золотой оправе, женщина полистала какие-то бумаги и набрала имя Скали на клавиатуре компьютера. «Да, вы есть в списке с пометкой «Заказан особый пропуск». Но все-таки, пока мы не получим официального подтверждения, вас будут сопровождать, а для доступа в отдельные помещения мы дадим вам специальные карточки». Приподняв брови, Скали как можно любезнее заметила. «Вы полагаете, в этом есть необходимость?» ФБР у агента Малдера и у меня самая высокая степень доступа. Вы можете доступ ФБР, мискали здесь ничего не значит. Центр находится в ведении Министерства энергетики. Мы не признаем даже пропуск Министерства обороны. Порядок есть порядок. Каждое ведомство осуществляет проверку независимо и так, как считает нужным». «А главное, все пределы «Совершенно верно. Скажите спасибо, что не работаете в почтовой службе. Кто знает, как бы вас тогда проверяли?» Подошел Малдер с полной чашкой маслянистого с горьким запахом кофе. Он налил его из автомата, стоящего на угловом столе, заваленным яркими рекламными листовками и буклетами до небес, воспевавшими заслуги центра перед человечеством. Я заплатил за это 10 центов, кивнув на фирменную чашку из пенополистирола полистирола, заметил он. Надеюсь, не зря. Со сливками без сахара. Скалли отпела глоток. «Похоже, его подогревают со времен Манхэттенского проекта», – проворчала Скалли и отпила еще глоток, давая понять, что ценит его заботу. «А ты представь себе, что это вино, Скали. Чем больше выдержка, тем ценнее». Клерк вручила им карточки посетителей. «Носить постоянно и так, чтобы было хорошо видно. Обязательно выше пояса. И вот это тоже». Она протянула каждому голубой пластиковый прямоугольный пакетик с чем-то похожим то ли на кусочек пленки, то ли на компьютерную микросхему. Радиационные дозиметры. Прикрепите к карточкам и не снимайте. Радиационные дозиметры? переспросила Скалли, стараясь сохранять безмятежный вид. А что, в этом есть необходимость? Просто мера предосторожности, агент Скалли. Ведь вы на территории Центра ядерных исследований. Ну а ответы на все остальные вопросы вы получите, ознакомившись с демонстрационным видеофильмом. Пойдемте. Усадив Скалли и Малдера перед маленьким телевизором в одной из кабинок, она вставила в плеер-кассету, нажала кнопку воспроизведения и вернулась за перегородку, чтобы вызвать по телефону Розабет Каррера. «Как по-твоему, что это? Мультик или документальный фильм?» полюбопытствовал Малдер, всматриваясь, пока не пошла пленка в снег на экране. «А ты можешь себе представить веселый мультик, снятый по заказу правительства?» вопросом на вопрос ответила Скалли. Малдер пожал плечами юмор бывает разный. Видеоролик шел всего 4 минуты. Бодрый голос за кадром на фоне разрешенных для показа картинок из жизни Центра ядерных исследований Теллера поведал о том, что такое радиация и какая от нее польза, а какой вред. Обратил внимание зрителя на широкое использование изотопов в медицине и прикладных науках. Заверил, что Центр гарантирует надежную защиту от радиации, и сопоставил фоновые уровни радиации, которые можно получить, скажем, пролетев на самолете через всю страну или прожив год на Высокогорье, например, в Денвере. В заключение, после очередной красочной диаграммы, веселый голос пожелал им отличного, безопасного осмотра Центра ядерных исследований Теллера. «Я просто сгораю от нетерпения», — заметил Малдер, включив перемотку. Когда они вернулись к перегородке, почти все строители уже прошли на территорию. Ждать им пришлось недолго. Через пару минут появилась маленькая женщина, явно латиноамериканка. Заметив агентов ФБР, она энергичным шагом подошла к ним и приветливо улыбнулась. Скалли, как их учили в Академии ФБР Квантико, попробовала с первого взгляда по одному внешнему виду определить ее характер. Поздоровавшись с обоими за руку, женщина представилась. «Розабет Каррера, представитель Министерства энергетики. Хорошо, что вам разрешили приехать без лишней волокиты». Дело не терпит отлагательства. Розабет была в юбке до колена и красной шелковой блузке, выгодно оттенявшей смуглую кожу. Живые черные глаза, выразительные, умеренно подкрашенные губы, роскошные темно-каштановые волосы, стянутые на затылке тремя золотыми пряжками-заколками. Стройная и гибкая, очень подвижная, она совсем не походила на министерскую чинушу, которую нарисовала себе Скалли. Скалли обратила внимание на недоуменные выражения на лице Малдера. Я вас сразу заметила, улыбнулась Каррера. В Калифорнии только большие шишки носят форменную одежду. Форменную одежду? Удивленно переспросила Скали. Мы так называем деловые костюмы. В центре Теллера все одеваются просто. В основном тут работают калифорнийцы и приезжие из Лос-Аламоса. Здесь редко увидишь кого-нибудь в костюме с галстуком. Я всегда знал, что отличаюсь от простых смертных. Жаль, не додумался надеть смокинг с бабочкой. Давайте я покажу вам... «Место происшествия. Мы оставили все как было, чтобы вы сами увидели, как это произошло 18 часов назад. Все так странно. Поедем на моей машине». Скалли и Малдер молча вышли за ней на улицу, где стоял бледно-голубой форт с государственными номерами. «Двери тут не запирают», — заметила Каррера, садясь за руль. «Вряд ли кому придет в голову угнать государственную машину». Скали села рядом, а Малдер на заднее сиденье. «Вы не могли бы рассказать о деле поподробнее, мисс Каррера?» – попросила Скали. «Мы почти ничего не знаем. Нас буквально вытащили из кровати, и мы, сломя голову, примчались сюда. Сказали только, что в лаборатории при невыясненных обстоятельствах погиб видный ученый-ядерщик, вероятно, в результате несчастного случая». Притормозив у ворот, Каррера предъявила свой пропуск и бумаги, разрешавшие Скалли и Малдеру вход на территорию центра. Охранник поставил на них свою подпись, и они поехали дальше. «Именно такую версию мы выдали журналистам», — не сразу ответила она. «Боюсь, надолго ее не хватит. Все так непонятно? Но мне бы не хотелось навязывать свою точку зрения, пока вы не увидите все сами». «Ловко у вас получается подогревать наш интерес», — буркнул сзади Малдер. Розабет Каррера молча вела машину. Они проехали мимо каких-то вагончиков, времянок, старых заброшенных деревянных построек времен Второй мировой войны, И, наконец, показались новые корпуса, построенные уже при президенте Рейгане, когда на оборону не скупились. «Мы сразу обратились в ФБР. Ведь несчастные случаи или убийства произошли на территории федеральной собственности и, значит, автоматически подлежат юрисдикции ФБР». «Но ведь вы могли обратиться в региональный отдел», – заметила Скали. «Мы так и сделали. Один из местных агентов, некто Крэг Крейдент, приезжал вчера ночью. А Вы его знаете?» «Агент Крейдент?» — наморщил лоб Малдер, отличавшийся редкой памятью. «По-моему, он здешний спец по преступлениям с использованием сложной техники». «Совершенно верно. Как только он все увидел, он заявил, что дело не по его части. Сказал, что это гриф Икс». «Да, именно так он и сказал. И что эта работа как раз для вас, агент Малдер». «А что такое гриф Икс?» «Да, вот что значит репутация», — проворчал Малдер. «Гриф X- кодовое название расследований, связанных с необычными, необъяснимыми явлениями», — ответила Скалли. «В архивах бюро немало нераскрытых дел еще со времен отца-основателя Джона Эдгара Говера. Нам вдвоем не раз приходилось заниматься подобными делами». Припарковав машину рядом с большим лабораторным зданием, Каррера вышла, заметив на ходу. «Значит, вам и карты в руки». Быстрым шагом она повела их на второй этаж. Мрачноватые гулки и холлы с лампами дневного света напомнили Скалли институтские помещения. Над головой мигнула неисправная трубка. «Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем ее заменят?» — подумала Скалли. Стены из бетонных блоков тут и там пестрели досками для объявлений. Помимо ярких памяток по технике безопасности и уведомления о собраниях и совещаниях, из них можно было извлечь массу полезной информации. Например, где и как лучше провести отпуск в ганалулу кто что покупает и продает. Среди всего прочего предлагалось почти новое альпинистское снаряжение. Отовсюду плакаты вызывали к соблюдению бдительности. Текст, похоже, остался нетронутым со времен Второй мировой войны. Правда, предупреждение «Болтун. Находка для шпиона» Скалли, как ни странно, не заметила. Часть коридора была отгорожена желтой лентой. Так как Центр ядерных исследований Теллера не располагал табличкой «Место преступления», вывесили объявление «Идут строительные работы». По обе стороны коридора стояли охранники, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Заметив мисс Каррера, один из охранников посторонился. «Скоро вас сменят», — подбодрила она его. Осталось всего несколько минут, и жестом пригласив Скалли и Малдера следовать за ней, нырнула под оградительную ленту. «Интересно». «Почему у охранников такой бледный вид?» – удивялась Скалли. «Неужели из-за суеверного страха перед покойниками и от близости места преступления?» Впрочем, им вряд ли доводилось сталкиваться со расследованием тяжких преступлений, таких как убийство. За желтой лентой все кабинеты пустовали, хотя, судя по включенным компьютерам и заваленным книгами полкам, еще недавно тут работали. «Сотрудники доктора Эмила Грегори? Тогда надо будет их опросить». Вероятно, в связи с предстоящим расследованием их всех временно перевели в другие помещения. Дверь кабинета доктора Грегори была плотно закрыта. Розабет Каррера сняла с груди пропуск, на котором кроме дозиметра висело несколько ключей, и, выбрав нужный, вставила его в массивную дверную ручку с кодовым замком. «Смотрите, только быстро», — сказала она, распахивая дверь и отворачивая лицо. «Это только предварительный осмотр. У вас две минуты». Скали и Малдер заглянули внутрь. На первый взгляд складывалось впечатление, что в лаборатории доктора Грегори разорвалась зажигательная бомба. Все было опалено тепловой вспышкой огромной силы, но такой непродолжительной, что уголки листов бумаги на рабочем столе загнулись, но не воспламенились. Четыре компьютерных терминала оплавилось и погоробилось, а катодные трубки мониторов смотрели в потолок, словно остекленевшие глаза мертвеца. Даже металлические столы прогнулись от чудовищной вспышки. Белая демонстрационная доска почернела, верхний слой облупился, но сквозь сажу проглядывали уравнения и формулы. У дальней стены Скали заметила труп Грегори. От старого ядерщика остался лишь обгорелый скелет. Руки и ноги, скрючившиеся в результате сокращения мышц в момент тепловой вспышки, приняли неестественную позу, как лапки лежащего на спинке насекомого, обрызганного ядом. А кожа и искаженные в жуткой гримасе рот выглядели так, словно доктора сожгли напалмом. Малдер сосредоточенно осматривал лабораторию, а Скалли не могла отвести глаз от трупа. Как и всегда, при осмотре места преступления ее сердце сжалось, а мозг как бы сам по себе анализировал, ища ответы на все новые и новые вопросы. Только так ей удавалось справиться с подступающей к горлу тошнотой. Она решительно шагнула в кабинет, но мисс Карера остановила ее, твердо взяв за плечо. «Стойте, пока вам туда нельзя!» Малдер бросил на нее взгляд и сухо осведомился. Интересно, а как же в таком случае прикажете вести расследование? Скали поняла, что ее напарник уже заинтригован. Похоже, и ей придется основательно потрудиться, чтобы дать разумное объяснение тому, что произошло в этой закрытой лаборатории. Там остаточное излучение, объяснила Розабет Каррера. Сначала вам нужно как следует экипироваться. Скали и Малдер попятились, и Скалли, машинально коснувшись до Зиметра, спросила, А почему ваш рекламный ролик скромно умалчивает о том, что в лабораторных помещениях опасный для здоровья уровень радиации? Значит, это всего лишь пропагандистский трёп? Закрыв дверь, Карера терпеливо пояснила: "Нет, в обычных условиях все именно так, как в фильме. Но в лаборатории доктора Грегори произошло нечто необычное. Что именно, мы не знаем. Во всяком случае, пока не знаем. Предположительно, здесь не было никаких радиоактивных веществ. Однако и в стенах, и на оборудовании обнаружен повышенный уровень остаточной радиации. Не волнуйтесь, через толщу бетонных стен она не проходит. Так что если держаться отсюда подальше, причин для беспокойства не будет. Пойдемте. Они пошли следом за ней по коридору. Мы не станем мешать вашему расследованию. Вы сможете работать в лаборатории, сколько сочтете нужным. Просто придется облачиться в защитные костюмы.